Часть вторая. Ириша. Глава первая. Окна. Дому явно шел свет в окнах. Он стал больше напоминать новогоднюю гирлянду, чем дождевого червяка. Крыльям постепенно возвращалась уверенность. Дышалось легко и свободно. Волшебный воздух, который дети смешно называли запахом пыли, подействовал на фею вдохновляюще. Теперь она знала наверняка, что дети загадывают желания. Правда, отчего-то верят во всякую чепуху, вроде падающих звезд, и отказываются признавать очевидные летающих фей, способных творить чудеса. Но это дело поправимое, стоит только начать. Фея не очень хорошо разбиралась в желаниях. Она однажды помогла котенку обрести твердую почву под ногами и подарила глаза ожившей болванке медведя. Вот и весь опыт. О себе вовсе ничего не смогла наколдовать. Дом не считается. Пустое жилище без родных людей счастье не приносит. Как же узнать, чего желают дети? В сказках волшебники часто наведываются в человеческие жилища, прислушиваются к мыслям, присаживаются по ночам у изголовья кроваток и смотрят детские сны. Никакого шпионства здесь нет. Один профессиональный интерес оправдывала себя фея, решаясь на воздушную разведку. Окна, распахнутые после освежающей грозы, манили мягким светом. Поначалу девушка стеснялась и лишь робко заглядывала в комнаты из-за деревянных рам. Но потом занятие увлекло ее. В большинстве комнат ничего интересного не происходило. Они, как в любом многоквартирном доме, были похожи одна на другую. Женщины готовили еду, гладили белье, болтали по телефону. Мужчины листали газеты или смотрели телевизор. Эти окна фея пролетала быстро, как будто сама сидела у телевизора и переключала программы. Мальчишки и девчонки шалили, капризничали, ссорились друг с другом, таскали потихоньку от родителей конфеты. Словом, вели себя, как все нормальные дети. Их желания угадывались просто. Можно было подарить упитанному карапузу, поедающему варенье прямо из банки, большущий шоколадный торт, А сердитой девочке, которая поломала все свои игрушки, — новую куклу. Но это пустяковые чудеса. Такие и родители могут. Торт будет моментально съеден, а кукла сломана. И волшебства как не бывало. Фея же хотела сделать детей счастливыми надолго. В окне второго этажа фея увидела старого знакомого. Мальчик, недавно кормивший голубей, сидел за столом и рисовал девушка бесшумно подлетела к нему и заглянула через худенькое плечико в альбом страница была испещрена мелкими черными рисунками там были танки давящие дома и самолеты сбрасывающие бомбы черный карандаш скрипел под напором не по-детски твердой руки из- под мрачного грифеля выходили все новые и новые солдаты они бежали в атаку и падали замертво на проволочных заграждениях. «Откуда эти страшные картинки? Ведь мальчики не ходят на войну», — подумала фея. «Да, милая, наивная фея, мальчики не ходят на войну. Война сама приходит к ним, чтобы отобрать радость, здоровье, а иногда — жизнь. И никакое волшебство в мире не смогло ее остановить. Попробуй ты, вдруг у тебя получится». Грифель надломился. Мальчик сердито отшвырнул карандаш, и обхватил голову руками. Фею настолько переполнило чувство сострадания, что стало трудно дышать. В полной тишине она услышала желание ребенка ⁇ Хочу много-много черных карандашей ⁇ Но теперь она понимала, что это неправда. Это всего лишь шум, который глушит настоящее, сокровенное. ⁇ Что? Что ты там шепчешь? ⁇ Фея еще ниже склонилась над кудрявой головой. «Тебе живет мучительный страх. Ты хочешь преодолеть его? Я постараюсь тебе помочь, потому что больше всего на свете этого хочу». «Нет-нет, на сегодня хватит переживаний», — Твердо решила фея, завершая виток вокруг дома червяка. «Сердце не каменное, крылья не железные». Она приготовилась набрать высоту, как вдруг это самое некаменное сердце предательски ёкнула. В окне мелькнула знакомая женская фигура. «Не попрощаться хотя бы мысленно с человеком, который дал тебе имя, было бы непростительно». Фея подлетела поближе и заглянула внутрь. Комната была убрана к празднику. На стенах висели украшения, вырезанные из цветной бумаги. Над накрытым столом парила связка воздушных шаров, а в центре стоял медовый торт с красивой кремовой надписью. «С днем рождения, Ириша!» «Ого, это я удачно влетела!» — захихикала фея, предвкушая порцию положительных эмоций. «Надо же как-то подкрепиться перед дальней дорогой!» Девушка думала вовсе не о торте, а о праздничном настроении. Горе, даже если оно чужое, отнимает у феи массу энергии, а радость и улыбки, наоборот, придают бодрости. Но и здесь не обошлось без странностей. Родители ходили с хмурыми лицами, а именинницы видно не было. Придерживая крылья, чтобы ничего случайно не зацепить, фея на цыпочках перебралась в соседнюю комнату. Там на кровати сидела маленькая белокурая девочка, накрывшись одеялом по самую макушку. Перед ней на полу валялся сиреневый плюшевый медведь. Судя по бирке на ухе, игрушка была совсем новой, а мешки популярны с удовольствием отметила фея. «Но кто ж тебя, сердешного, выкрасил в такой цвет? Может, ты ежовых ягод объелся?» Дверь тихонько приоткрылась, и показалось усатое лицо гидростроителя. Фее пришлось срочно прятаться, и она выскочила в окно, едва успев расправить крылья. «Так и убиться недолго», — выдохнула она, повиснув за оконной рамой. Мужчина подошел к кроватке и попробовал отогнуть одеяло, но девочка опять натянула его на себя. «Ириша, тебе не понравился подарок». Гидростроитель старался сохранять спокойствие, хотя по голосу было понятно, что он сильно расстроен. Постояв с минуту, но не дождавшись ответа, мужчина вышел из комнаты. «Ох уж эти земные непонятности!» — вздохнула фея. «То дети радуются на ровном месте, хохочут над глупой банкой из-под огурцов, а то страдают в собственный день рождения». Она выбралась из укрытия и, перемахнув через подоконник, вновь оказалась в детской. Ириша пошевелилась и что-то очень тихо произнесла. Тонкий слух феи уловил фразу. «Почему? Почему, медведя? Я же просила льва!» По щекам девочки катились слезы. Она была несчастна. Все представления о желаниях рассеялись. Тут было что-то явно не то, И дело, конечно, не в жутковатом медведе. Фея села на подоконник и задумалась. Ее терзали противоречивые чувства, самым неожиданным из которых было ощущение тепла и покоя, исходившее от этой семьи. Сознание того, что она давно знает и женщину, вырастившую чудесные цветы, и сурового с виду, но нежного и трепетного внутри гидростроителя, и девочку, не желающую праздновать собственный день рождения... В это время Ириша встала, вытерла слезы и собралась сделать шаг к двери, но споткнулась о подаренную игрушку. Девочка подняла несчастного сиреневого мишку и со словами «Убирайся! Я не люблю тебя!» запихнула в большую красную коробку со старыми фотографиями, а взамен достала оттуда атлас звездного неба. «Я вас всех не люблю!» — сердито сказала она и принялась что-то яростно стирать ластиком. «Я не возьму вас на свою звездочку!» «Никого! Мне никто не нужен!» Фея ужаснулась. «Ах, маленькая глупышка, ты только что произнесла самое ужасное заклинание во Вселенной. Оно может привести к непоправимым последствиям. Оставаться на Земле дольше было нельзя. Скорее домой. Там, в тишине мастерской, фее предстоит принять решение. Возможно, главное решение в своей жизни. Южное ночное небо Окутала волшебницу, будто бабушкин плед. На высоте птичьего полета плавно надулся мыльный пузырь безопасности. Но прежней беззаботности уже не было. Фею беспокоила судьба девочки Ириши и пугали страшные слова, которые невольно слетели с ее губ.